Между Междуглавье второе. После того, как он попал в систему, сенсоры корабля стали давать ему информацию об искажениях поля и электромагнитных возмущениях. Их несистемный порядок говорил о наличии разумной активности в системе. Эх, обидно. Это снова чья-то колония. Оставалось надеяться, что колония слабых. Но в любом случае даже слабые могли уничтожить его корабль, поэтому он понял, что нельзя крутиться у каждой планеты самостоятельно. Там его могли обнаружить. Так что он выбрал огромный газовый гигант в системе и спрятал корабль в его тени. Магнитные возмущения на его поверхности не позволят обнаружить его, кроме разве что в ходе случайного рейда. В системе действительно было восемь планет и несколько десятков спутников. В спектре одной из планет, третьей от звезды, прослеживались кислородные и водяной следы, что давало большую надежду. Еще две планеты, вторая и четвертая, находились в зоне подходящего температурного режима. Что ж, нужно отправить зонды каждой из них и сидеть тут тихо, анализируя результаты. Третья планета располагалась далеко, за звездой от него, а вторая и четвертая ближе. Первый зонд он решил отправить ко второй, так как там не было радиоизлучений, а значит, шансов, что его засекут. Он настроил программу зонда и запустил его. Полет будет недолгим, так как аппарат очень легкий. Можно позавтракать и проверить результаты. Он вскрыл контейнер с продуктами. Ленийский завтрак. Хороший вариант. У них очень вкусные овощи-эндемики. Плюс на местных травах их скот рос упитанным, и мясо было жирным и ароматным. Запахи будоражили, и он приступил к еде. После завтрака проверил данные зонда. Планета оказалась не очень подходящая, но могла использоваться как сырьевая колония. На ней была чрезвычайно плотная атмосфера, насыщенная вредными газами. Жизнь людей тут невозможна. Неудивительно, что поселений здесь нет. Планета может быть интересна только когда ресурсы на других исчерпаются. Так он и написал в отчете, приложив к нему изображение и спектральный фон планеты. Сажать зонд на нее не было смысла. Закончив со второй планетой, он отправил зонд к четвертой. Оттуда поступали сигналы, хотя и не очень активные, однако требовалась осторожность. Зонд должен был выпрыгивать и тут же прятаться за полем. Вероятность обнаружения в таком случае оказывалась низкой, разве что он бы попал в ту часть космоса, которая осматривалась в данный момент оптическими средствами наблюдения. Вряд ли. Он отправил зонд и стал ждать. Ожидание было недолгим, аппарату требовалось всего-то пролететь пояс астероидов, чтобы достичь заданной точки. Выпрыгнув на орбите планеты, зонд скрылся под полем и стал присылать информацию. Итак, что имеем? Во-первых, на орбите летает корабль размером примерно в три раза больше его собственного. Это может быть опасно. Во-вторых, на самой планете обнаружилось маленькое поселение без купола. Странно, ведь внизу практически нет атмосферы. Нужно изучить их внимательнее, понять технологический уровень. Это либо очень слабые, либо очень сильные, настолько что им не нужен купол. Сначала он начал исследовать корабль. Его изображение выглядело странным, что-то не ввязалось. Во-первых, на нем были какие-то ответвления. Какое-то оружие? Что это могло быть? Ответвления испускали слабый электромагнитный сигнал и были покрыты поглощающими элементами. Скорее защита. Но весьма странная. Во-вторых, с одной стороны корабля были отверстия, ныне молчащие. Дюзы лучевых орудий? Если так, то их мощь могла быть колоссальной, лучи, выпущенные из них, могли бы испепелить планету. Откуда такая сила у одного корабля? Нужно обязательно все указать в отчете. Если у местных много таких орудий, то его родина в опасности. Стоп, а что происходит? Из одной малой дюзы вдруг вылетел сгусток газа, нагретого до высокой температуры. Корабль скорректировал орбиту. «Так это же не оружие, а реактивный двигатель!» «Вот это да!» «Они не просто слабые, ничтожные!» Он засмеялся и отправил зонт вниз на планету, проверить, что там за инфраструктура. После реактивного двигателя можно было ожидать увидеть внизу старинный замок.